А Абрам, а Свистков, а Ваня С неизведанной еще горячей любовью Подумал он о дружине. Разве они не поймут? Разве они не оценят? Ведь мы не друзья, Мы кровью спаянные родные братья. Он не замечал ни белоснежных столов, Ни звенящих шпорами офицеров, Ни раскрашенных женщин, ни даже прилично одетого господина с золотыми кольцами на руках, Который изредка посматривал на него. Грубой насмешкой показалась ему работа. «Не сумели, не смогли победить». «Там при Цусиме». «Не сумели, не смогли победить». «Здесь у себя в Москве я убил Кольку». «Но разве Колька один?» Разве не было доктора Берга их легиона тех Коликов и Бергов, везде предательство и позор. Перед ним предстала вся партия, умирающий смертельно раненый лев. Он увидел с трудом налаженное хозяйственное веритено, конспиративные сходки, комитеты, союзы, организации, рабочие группы, дружины и студенческие кружки. Он увидел, как в каждом городе, в каждой деревне в занесённых снегом русских степях члены партии кропотливо строят новую жизнь. И он увидел, как в каждом городе, в каждой деревне в занесённых снегом русских степях члены партии кропотливо строят новую жизнь. И он увидел, что всюду от Архангельска до Баку От Варшавы и до Иркутска лицемерно работают двуликие кольки, и как черви точат партийное дело. Разве можно бороться? К чему мои изыскания? К чему убийство? К чему надо воскресить поверженный труп, найти заклятие от гноящих с ран? Но как? Но какое может быть другие найдут? я не могу. А если я не могу, значит, значит Цусима. Он не допил вина и вышел на Трубную площадь. Прилично одетый с золотыми кольцами господин расплатился и посмотрел, в какую сторону он пошел. В гостинице «Метрополь» были настиж раскрыты двери. В швейцарской было светло, И на пороге стоял громадного роста неизвестный Александру Лакей. Александр взглянул на часы. Стрелки не двигались. Часы показывали двенадцать. Который час у тебя? Половина второго-с. Александр кивнул головой и стал подниматься к себе. Но на третьей ступеньке кто-то сзади силой схватил его за плечо. Еще не понимая, что арестован... Не понимая, кто держит его и зачем и бледнее от оскорбления, Александр поспешно обернулся назад. Он узнал того человека, который из Кунцева ехал с ним. Человек, не опуская руки, испуганно смотрел на него. Не думая ни секунды, Александр размахнулся и больно ударил его по лицу. Он сейчас же почувствовал, что свободен, и взбежал по лестнице вверх. Он взбежал на площадку между первым и вторым этажом и круто остановился. Только теперь он увидел, что в западне, и что ему не уйти. В углу у плюшевого дивана стояла чахлая полузасохшая пальма. Пальма, — подумал он, — зачем она здесь? И далеким воспоминанием на миг блеснуло южное небо, сверкающий лазурью залив, Крики розовых чаек, багровый кактус и желтолицый японский солдат. Часовой Нагасаки Цусима. Он выпрямился и равнодушно посмотрел вниз. Внизу из дверей неосвещённой столовой один за другим выбегали солдаты. Их было много. В швейцарской зазвенели штыки. Офицера не было видно. Александр голубоглазый в расстёгнутом сером пальто не шевелясь стоял на площадке, и в руке у него чернел блестящий наган. Он всё ещё не верил, что вот эти в серых шинелях люди, люди, которые умирали в Цусимском бою, захотят стрелять в него, в Александра. Он взвёл наган и спокойно, как на ученье, опять взглянул на солдата. Он знал, что не убьёт никого. Но как только щёлкнул предохранитель, чей-то голос крикнул: "Стреляй! Правофланговый, неуклюжий, с длинной шеей и огромными кулаками ефрейтор нерешительно поднял винтовку. Но Александр, точно отстраняя его, протянул вперед руку и приставил револьвер к груди. Все равно я не смог, не послужил спасению России. И просто быстрым движением, как и тогда, когда стрелял в кольку, надавил послушный курок, грянул выстрел. У дивана под запыленную пальмой лежал Александр, Его твёрдое с голубыми глазами лицо было холодно и бесстрастно. И можно было поверить, что он крепко спит.